Глава седьмая. Получив от приемного отца выговор, оставшуюся часть ужина Рэй гордо и независимо молчал, исподволь наблюдая за сводной сестрой. «Надо отдать Виктории должное. Она определенно стала намного умнее», — думал он. «А значит, и намного расчетливее. Что же до ее актерских талантов, которые и ранее были на высоте? Теперь он вздохнул». «Теперь, не зная он, с кем имеет дело, она вполне могла б обмануть и его. Плохо, очень плохо», — мысленно посетовал он. несдержанная своевольная, изворотливая, злокозненная и лживая девчонка выросла в хорошо воспитанную, расчетливую, коварную женщину, которая себе на уме. «Плохо, очень плохо», — снова подумал он и задумался. Чем же, интересно, таким она занималась все эти семь лет, чтобы превратиться из маленькой зловредной гадюки в смертельно опасную помесь королевской кобры и паучихи, да еще и при этом в шкуре ягненка? Надо бы навести справки, и как можно скорее. Причем не только ради Дэвида, но и ради себя. Эта новая Виктория его откровенно пугала. Не просто пугала, ужасала. Да, какой она была семь лет назад, просто вызывало в нем раздражение. А после того, как она попыталась отравить собственного отца, омерзение, сейчас же, глядя на спокойную, сияющую, искренней улыбкой женщину, он чувствовал ужас. Не тот, разумеется, от которого тряслись поджилки и хотелось бежать и прятаться, а ужас, тонкий, едва уловимый, проникающий в самые глубины души. «Ужас перед неизвестным, перед тем, что скрывалось под сидящей перед ним маской безмятежности и невинности, перед тем, что было скрыто под вуалью мягкой улыбки и лучащегося, кажущегося неподдельным интересом взгляда. Эта новая Виктория говорила мягко, ее голос журчал, как ручеек, все в ней дышало благородством и достоинством. но он ее знал. Он слишком хорошо ее знал. Она не могла измениться. не настолько. Никто не способен настолько измениться. Благородство души — это не то, что приобретается. Это то, с чем рождаются. А в Виктории его не было ни награм, ни благородства, ни достоинства, ни сострадания, ни благодарности. Маленькая каприза — Ябеды и истеричка, чьим первым словом, как рассказывала их общая кормилица, было «дай», выросла в эгоистичную безжалостную стерву, уверенную в том, что ей все-все должны. Но с той старой Викторией, по крайней мере, все было ясно. С этой же. Он добрых полчаса прислушивался к каждому ее слову и приглядывался к каждому жесту, каждые тени на ее лице. пытаясь услышать фальшь в ее словах, увидеть в жестах наигранность, а на лице истинные чувства, и так ничего подобного и не увидел. «Рэй!» — вырвал его из нерадостных дум голос Дэвида. «Рэй!» «Что? А?» — растерянно спросил он, посмотрев на приемного отца. «Я рассказывал Торе о том, что ты отлично знаешь работу в поле и что никто не знает больше тебя о лозах и бочках. кроме тебя па С улыбкой ответил Рэй, обратившись к приемному отцу так, как называл его в детстве, и как практически не называл его с тех пор, как он разрешил ему в 11 лет звать себя по имени. «Сынок, мы партнеры», — сказал ему тогда Дэвид, «а партнеры зовут друг друга по имени». Однако и тогда, и сейчас Рэй знал, что Дэвид сделал это из-за истерик Тори, которая делала вид, что безумно ревнует отца к приемному сыну. На самом же деле, ей просто нравилось изводить отца и портить жизнь окружающим. Рэй не раз замечал, как она широко и счастлива, именно счастлива, а не самодовольно, улыбается после того, как сделает кому-то гадость. Разумеется, он не подал виду, что предложение приемного отца его задело. Однако обида была и осталась с ним на долгие годы. И вот сейчас, годы спустя, она снова дала о себе знать. «Не прибедняйся», — улыбнулся Дэвид. Рэй, испытующий, посмотрел на приемного отца. Но тот, если и заметил непривычное к себе его обращение, вида не подал. «Я хотел бы, рей чтобы ты взялся за обучение Тори всему тому, что знаешь и...» «Что?» В унисон не воскрикнули, а практически истерично взвизгнули и Виктория, и рей Правда, дальше их возражения несколько разошлись. «Ни за что!» прорычал рей «Не надо!» — умоляюще попросила Виктория. «Дети!» — укоризненно покачал головой глава семейства. «Ну вы право дело, как маленькие дети. Не хочу, не буду, и это при том, что одному из вас принадлежит земля и винодельня, другому счет в банке. Ну и вот как? Как, скажите мне, вы планируете вести дела, если один все время будет кричать «не хочу», а второй «не буду», а?» «Но у нас есть ты», — умоляюще посмотрев на отца, напомнила Виктория. И затем для пущей убедительности добавила «У меня есть ты», что очень не понравилось Рэю. А Виктория тем временем продолжала давить на отцовские чувства. «Я думала, я надеялась, что меня ты всему научишь, отец», чуть не плача, жалобно проговорила она, ничуть при этом не играя. Она и в самом деле даже не думала или надеялась, а была уверена, что ее всему научит новообретенный отец. И тут такая даже не подстава, а издевательство. И не просто издевательство, а чистой воды зверство. Неужели этот такой добрый и приятный на вид мужчина не понимает, на что он ее обрекает? Она же его дочь, а дочерей положено жалеть, а не отдавать на съедение волкам». Глава семейства посмотрел на дочь со смесью вины и нежности. Он знал, как к его идее относится Рэй, и предполагал, что и Тори тоже будет не в восторге, но был решительно настроен настоять на своем. Вот именно, что был, потому как сейчас, глядя на умоляющие глаза дочери, он уже не чувствовал ни решительности, ни желания настоять на своем. Наоборот, он вдруг понял, что принятое им накануне решение — было в корне неправильным. «Что же я за отец такой?» мысленно спросил он себя. «Еще и дня не прошло, как моя девочка вернулась ко мне после семилетнего отсутствия, а я уже пытаюсь спихнуть ее на кого-то другого, как и обычно, не задумавшись даже на мгновение о ее чувствах, а руководствуясь лишь интересами дела. Будь я хорошим отцом, я сначала дал бы ей время прийти в себя, привыкнуть к жизни в поместье». наладить отношения с Рэем. Вместо этого я выставил ей ультиматум во время первого же совместного ужина и заставил умолять меня. Ну и чего я добьюсь таким образом? Того, что она убедится, что ее чувства и мнения для меня по-прежнему не важны, что она, как и раньше, не может рассчитывать на мою поддержку». Дэвид потянулся и взял ладошки дочери в свои. Ее тонкие пальчики мелко дрожали. «Прости меня, моя хорошая», сказал он с искренним, даже... не раскаянием, а самобичеванием в голосе. Прости старого дурака, который привык думать сначала о бизнесе, а потом о чувствах дорогих ему людей. Разумеется, я всему тебя научу. Я уделю тебе столько времени, сколько ты сама захочешь». Его речь так растрогала Викторию, что на глазах у нее выступили слезы. Она улыбнулась сквозь них, и ее глаза засияли от облегчения и благодарности. «Ну что ты, папа?» — тихонько произнесла она, слегка зарумянившись от смущения. «Не говори о себе так. Ты просто хотел как лучше, я понимаю». Ей счастливо улыбнулись в ответ и заверили. «Мы начнем с того, что ты посчитаешь нужным. Без давления и спешки». А вот наблюдавший за этой семейной идиллией, Рэй счастлив не был. Он был в ужасе, который рос в нем с каждой секундой. «Да она просто веревки из него вьет», — размышлял он. Если он уже ни в чем не может ей отказать, что будет дальше? А дальше она вновь начнет настраивать отца против меня, и он снова начнет разрываться между нею и мною, что при его больном сердце чревато сердечным приступом. Какой же я болван! Зачем я отказался обучать ее? Ведь в этом случае она все время была бы у меня на глазах. Хотя, может, еще не все потеряно? «Па, я тут подумал», — почесал он затылок, — и решил, что ты прав. Мы с Тори больше не маленькие дети, и нам пора научиться ладить друг с другом. Тем более теперь, когда ей принадлежат виноградники и винодельня, а мне все наши деньги. Но, конечно, если Тори не хочет даже попытаться наладить со мной отношения, я не стану навязываться», — скромно заверил он, подумав при этом. «Твой ход, дорогая сестренка. Вот же ж жучара!» Опять задумал какую-то пакость. Мысленно выругалась Виктория, увидев торжество в насмешливых темно-карих глазах. И снова мысленно выругалась, только теперь уже нецензурно, увидев, какой надеждой зажглись глаза ее отца. ну вот и что ей оставалось делать? Не могла же она оттолкнуть столь любезно протянутую ей руку дружбы. чтоб бы ее? «Я...» Виктория тяжело вздохнула, облизав при этом губы. «Конечно же, я хочу попытаться наладить с тобой отношения, рей заверила она сводного брата, чувствуя, как от нервного напряжения у нее сводит живот и подергивается правое веко «Отлично!» Улыбнувшись во все 32 зуба, кивнул мужчина. «Тогда с завтрашнего утра и начнем», объявил он. «Я как раз собирался заняться зеленой обрезкой, и так как работа эта кропотливая, помощь мне не помешает».